Знали бы вы, что это такое, горячо заговорила она. Вечно каждая крона на счету, наша усадьба все равно, что бездонная бочка, у меня ни пальто, ни приличных сапог, а эти вечные усмешки инженерских жен, сил моих больше нет. Наших долгов Рудольф не платит, зато швыряет тысячи на миссионерское общество и роспись в нашей церкви. Иногда мне кажется, что скоро я просто сойду с ума. Мирьям Экерид была безжалостна. Дядя Рудольф выбрал себе неподходящую жену. «Мне тоже не повезло. Я по уши влюбилась в неподходящего типа. Наверное, это наша семейная черта». Кристор Вик перевел взгляд на молодую женщину в дорогом бархатном костюме. «Да, твое отношение к Эдуарду Амбросу дает пищу для размышлений. Несколько месяцев он тянул из тебя деньги, ты его одевала, обувала, предоставляла ему комнату и терпела его потребительское к тебе отношение». «Когда именно ты обнаружила, что он тебе не подходит и что не стоит связывать с ним свою судьбу?» «Когда он сбежал от тебя в Норвегии?» «Нет», — ответила Мирьем. «Я поняла это только вчера, сидя вот на этом диване». «Неужели ты приняла так близко к сердцу, что он не посвятил тебя в свою тайну?» «За сестру ответил Эспер Эккерюнд». «У Мирьем несносный характер» но в глубине души она очень верная и преданная, и такой же верности требует от других. Эдуард вел себя с нею бесчестно. Он предал меня, страстно сказала Мирьям. Я уже не могла бы ему верить. Казалось, ее стальные нервы вот-вот сдадут. Она сжала губы и замолчала. Слово опять взял комиссар. Убийство Эдуарда было предумышленным. Но это отнюдь не исключает, что преступница действовала в состоянии аффекта. В большом возбуждении она искала на кухне перчатки, пробиралась в комнату Эдуарда, раскрывала медальон, испытывая нечеловеческое напряжение, вонзила она ядовитую иглу скорпиона в шею своей жертвы. Конечно, состояние, в котором она действовала, нормальным не назовешь. Можно сказать, что сознание ее временно помутилось. Он вновь переглянулся с шефом полиции, но смысл их взглядов оставался загадкой. Невозможно было предвидеть и трагические последствия этой сцены. «Ковер!» — вдруг пронзительно взвизгнула Лиселот. «Эрк! Эрк! Гляди, ты стоишь в воде!» Старший полицейский уставился на свои мокрые ботинки и на воду, которая сочилась в щель между порогом и стеклянной дверью, и постепенно заливала персидский ковер. Все, как загипнотизированные, смотрели на воду. Даже Кристор, который считал, что за шесть суток наводнения Эрк мог бы предвидеть эту опасность. Когда из холла на веранду вбежал испуганный полицейский, Эрк Берггрен, комиссар и шеф местной полиции, поняли, что допустили промах. «Ее нет». «Черт, как же это случилось?» «Куда она побежала?» «Она прошла через гостиную», — растерянно сказал полицейский. «И отправила меня к вам на помощь!» «Дурак!» — вздревел Левинг и бросился в холл. Все сгрудились возле затопленного порога. «Затыкайте щели! Нужно включить насос! Выносите мебель!» «Да нет же, черт возьми, осторожно! Не вздумайте открывать эту дверь!» Но то, что они увидели через незадернутые окна с частыми переплетами, сразу оборвало все возгласы и наполнило людей ужасом. «Что это?» Что там упало? Что-то перевернулось в воздухе. Оно... она... она упала в воду там, где деревья. Она? Кто? Неужели она хотела бежать? Она просто упала с балкона или прыгнула? Еще одно несчастье. Самоубийство? За их спинами раздался взволнованный голос пастора. Тяжкий путь она выбрала. Самый тяжкий путь. Сон. «Вокруг меня сгущается холодный мрак». Она упала вниз головой в бурлящую воду. На секунду ее охватил ужас, а вслед за тем она почувствовала удар и нестерпимую боль. Казалось, сознание постепенно угасает, в мозгу теснились бессвязные образы. Из мрака на нее надвигались какие-то безмолвные фигуры. Она не знала, кто они и что им от нее нужно. Она лишь понимала, что не в силах пошевелиться и не может от них спастись. В доме и в саду Альберт и Фабиан все работали как в лихорадке. «Она проломила балконные перила», — доложил сверху один из полицейских. Шеф полиции договорился с окружным уголовным розыском, чтобы прислали еще людей. Кристер Вейк открыл дверь веранды, но вынужден был признать, «Да, на озере волнение и вода слишком мутная, дна не видно».